Успела что-то сказать, на дворе послышались веселые голоса. Высокий, захлебывающийся Джима-младшего и более низкий, снисходительный Бретта. И теперь лицо черити, наконец, изменилось. «Бретт», — проговорила она, — «О, Господи, Холли, как мне сказать ему, что его отец мертв?» Холли не отвечала. Она только беспомощно смотрела на сестру.